Глава 3. Сейчас. Асфальт уже запестрел мокрыми точками от моросящего дождика, и Тея укрылась под притолокой, крутя в руках ключи и пытаясь решить, какой же подойдёт к свежеокрашенной двери. Особняк высился в конце длинной главной улицы, которая дальше сужалась и велась по склону, как Тея помнила, по направлению к далёким холмам. Их она видела в свой первый приезд, когда ещё было светло. Астраконечная крыша квадратного трехэтажного дома красного кирпича была покрыта бурой и очень ржавчина черепицей в пятнах лишайника. От входа виднелось четыре мансардных окна и дымоходы с торцов. Большие окна в белых рамках с квадратными стеклами по обе стороны от двери соседствовали с элегантной дощечкой с надписью «Дом Шелка». Табличка поменьше, и поновее внизу предупреждала частная собственность. Внутри было не гостеприимно темно, ни единого огонька. По дороге к особняку Тая прошла несколько пабов, куда то и дело ныряла очередная парочка, и тогда из открытых дверей доносились обрывки разговоров, запахи дымка и горького эля. Ей мучительно хотелось тоже зайти внутрь, взять пинту и что-нибудь на ужин, но она передумала, даже несмотря на накрапывающий дождь. Важнее было найти дом, где ей теперь предстояло жить. Вновь посмотрев на ключи, она выбрала один и уже собиралась вставить его в замок. Но неожиданно дверь перед ней оказалась приоткрыта. Тей уставилась на нее совершенно уверенная, что пару секунд назад та была заперта. Толкнула створку кончиками пальцев осторожно, вдруг кто-то стоял бы за ней, и позвала: "Ау, есть кто-нибудь?" Неподалеку на тротуаре горел уличный фонарь, но внутри дома царила непроглядная темень. Ей никак не удавалось избавиться от ощущения, что за ней следят. Она обернулась через плечо, но ничего не заметила. Решительно переступив порог, Тая принюхалась. Резкий запах лекарственных трав и дыма, будто камин топили сырыми дровами. Напугать её было не так-то легко, но от пустого дома тёмной ночью в незнакомом городе у неё появилось устойчивое чувство тревоги. Отмахнувшись от смутных предчувствий, Тая пошла дальше, взяв за собой чемодан. Через несколько шагов она остановилась, поставила вещи И сбросила с плеча сумку с хоккейными клюшками. Обернувшись на ощупь, поискала выключатель у двери и щелкнула круглой выпуклой кнопкой. Мигнув, лампа тускло засветилась. Мисс Раст? От звука голоса за спиной Тэ подпрыгнула и резко развернулась. В противоположном конце коридора стояла высокая сухопарая женщина в очках с седыми забранными в причёску волосами. Под включённого света по полу плясали тени, скрывая очертания, и сама женщина сливалась с мраком вокруг. "Да, я Тея." Тея расс. Кивнула Тея, подавив желание вернуться в тот паб на главной улице, к свету и теплу жизни. Женщина словно скользила по полу, пока наконец не остановилась на расстоянии вытянутой руки. Слишком большие с затемнёнными линзами очки и строгая причёска не сочетались с красивой шёлковой блузой со вкусом расшитой цветочными узорами. На вид вы едва ли старше наших будущих учениц. Я миссис Мэри Хикс. Дом шёлка находится в моём ведении, представилась она, убрав руки за спину. Большая дымчатая кошка тёрлась об её ноги, периодически залезая и выныривая из-под юбок и яростно шипя на Тею. Теперь, когда женщина приблизилась, она уже не казалась такой устрашающей. И всё же было в ней что-то, от чего Тею пробрала дрожь. "Рада познакомиться, миссис Хикс", изо всех сил стараясь говорить искренне, ответила Тея. А я подумала, что здесь и нет никого. Так темно. Ну, конечно же, я здесь, мис Раст. Девушки приезжают уже завтра. У меня достаточно забот с подготовкой дома, так что времени включить свет у крыльца просто не было. Вот и всё. Это прозвучало несходительно, и та прикусила губу, но промолчала. Ей не хотелось сразу ссориться с женщиной, так толком и не познакомившись. Какая милая кошечка, в итоге произнесла она дружелюбно. и наклонилась погладить питомицу, но та только юркнула обратно в убежище юбок своей хозяйки, и Тей, чувствуя себя страшно глупо, выпрямилась. Ее зовут Исида. Отлично ловит мышей. Миссис Хикс смерила Тейу взглядом, будто оценивая, и уголок губ у нее дернулся. И все же будь ты осторожна, она царапается. Поняла. С древнегреческой мифологией Тей была знакома поверхностно, но знала, что кошку назвали в честь богини. Так. Нам надо вас устроить. Спальни и ваш кабинет находятся на верхнем этаже, сообщила миссис Хиггс, указывая на лестницу в глубине холла. Наверху повернёте налево, предпоследняя дверь. Моя комната находится в задней части дома, здесь слева. Девушки разместятся на втором этаже, а также в комнате рядом с вашей. Общие комнаты и столовая на первом этаже. Дверь из столовой ведёт в сад, в пруду разводят рыб. Сам двор обнесён оградой. За ней начинается река. Выходить за ограду категорически запрещается. То я почувствовала, что запрет распространяется и на неё тоже. Также я хотела бы, чтобы в будущем вы называли меня настоятельница или дама Хикс. Это традиция Оксли. Женщина улыбнулась, но только губами, из очков настоящей эмоции было не угадать. Весь дом покажу вам завтра, добавила она. Придётся встать пораньше. чтобы успеть до приезда девушек. А во сколько они приезжают? уточнила Тэя. С 3 часов дня. Достаточно времени, чтобы устроиться и распаковать вещи перед ужином. Из многочисленных инструкций и справок, которые ей направили, Тэя знала, что все 14 девушек будут завтракать и ужинать у себя, а на ланчи и обед оставаться в главном здании вместе с остальными учениками. А как же миссис Джексон, заведующая Очаровательная женщина, домашняя и уютная, как пирожок, пахнущая мятными леденцами и тальком, присутствовала на собеседовании Теи. Ей пришло в голову, что окажись там миссис Хиггс, или если уж на то пошло превратник, она вполне могла передумать по поводу этой работы. Оставалось надеяться, что миссис Джексон поможет ей освоиться. Боюсь, здесь небольшая загвоздка. Миссис Джексон крайне неудачно упала, играя на прошлой неделе в бадминтон, споткнулась о воланчик, "Судя по всему, повредила спину", сообщила дама Хикс. "Разумеется, за такое короткое время в школе не удалось найти никого на замену. И меня уведомили, что пока я не станет лучше, её обязанности возьмёте на себя вы. Как мне сказали, как минимум на несколько недель". Тэн, на секунду отвлёкшаяся на мысли о припасённые шоколадки, вздрогнула. Она правильно расслышала. Ей придётся отвечать за всех учениц? Даме Хикс подобная перспектива радовала ничуть не больше. И настроение Теи упало. Получается, на ней будет ответственность за здоровье и благополучие девушек. Она любила преподавать историю, делиться своей страстью к предмету, но в психологической помощи ученикам или, как её называли в таких частных школах, пасторской заботе, опыта у неё не было никакого. Да и терпения по отношению к пустяковым драмам и подростковым эмоциям не сильно больше. Она ещё помнила свои 16 лет, эти скачки от парализующей неуверенности в себе Да безграничная вера в собственные силы, и порой всё это за одну минуту. Вероятно, это расценивалось как повышение, но она представляла его совсем по-другому. "Разумеется, я тоже буду здесь", пояснила настоятельница. "Но моя задача следить, чтобы всё работало как положено: следить за кухней, уборкой, стиркой и тому подобным. Следуйте за мной", пригласила она, бросив взгляд на часы. "И багаж свой возьмите". Ни к чему терять время попусту. Дама Хикс быстрым шагом двинулась вперёд, зажигая свет по дороге, даже не оглядываясь проверить, идёт ли Тея за ней. Но это мы тоже старовае. До того, как дом выкупил колледж, здесь был ресторан отеля. Она указала на комнату справа, и Тея, взглянув в приоткрытые двойные двери, увидела два длинных стола средами стульев, сервировочные столики и шторы с ярким узором. Пахло свежей краской. Кухня вон там. указала настоятельница на другие двойные двери в дальнем углу столовой. А теперь пойдёмте наверх. На второй этаж вела широкая дубовая лестница, балясины отполированных временем перил украшал узор из желудей. Подхватив чемодан и сумку, Тея подняла их по неровным ступенькам, радуясь, что не поддалась искушению и взяла с собой только самое необходимое. На втором этаже от лестницы вправо тянулся коридор с пятью дверями: две по одну сторону, три по другую. Девушки поселятся по двое и по трое, объяснила дама Хикс, показывая Тее комнату с двумя односпальными кроватями, с белыми пуховыми одеялами и взбитыми подушками, где также стояли два письменных стола с удобными на вид креслами. Над каждым рабочим местом на стене висели пробковые доски, между кроватями лежал круглый коврик, а по дальней стене были расставлены шкафы. По мнению Теи, спальня выглядела слишком безличной. Единственным дополнением Был приплюснутый шар на одном из столов, размером и формой, напоминающей гальку. Комната Тей в подростковом возрасте была примерно такого же размера, хотя и увешана от пола до потолка постерами с хоккеистами, с каковыми лошадьми и звёздами тенниса. Она со стыдом вспоминала, как все те годы была влюблена в Андрея Гасси, и задумалась, разрешат ли девушкам украсить свои комнаты. Как она уже начала подозревать, вероятнее всего, их попросят ограничиться пропковыми досками. Её провожатая указала на винтовую лестницу в дальней части коридора. Она ведёт на чердак, а также вниз. Полагаю, раньше ею пользовались слуги. Две девушки займут комнату наверху, ту, что побольше. А затем будет ваша спальня и кабинет. Супер. Думаю, теперь я сама справлюсь. Благодарю вас. Кивнула Тея, которая уже нетерпелась найти свою комнату и поставить тяжёлые сумки. Хорошо. В таком случае увидимся утром. И дама Хикс исчезла так же бесшумно, как и появилась. Тэ перехватила чемодан другой рукой, поправила хоккейную сумку на плече и двинулась дальше по коридору. На первой двери значились семена будущих учениц, а ради объянки Морган Эддингтон Клей, Сабрина Фокс. Она приоткрыла дверь, чтобы посмотреть. Два мансардных окна выходили на главную улицу, и несмотря на покатые стены. В просторной комнате удобно размещались три кровати, столы и большой шкаф. Осталось даже место для пары кресел с обивкой в красную клетку у низкого столика. В одном углу стояла раковина и разделочный столик с чайником, чашками и парой стеклянных банок для печенья. Другие комнаты вряд ли чем-то отличались. Увидев всё, что нужно, Тая прикрыла дверь и уже с трудом двинулась к ведущей на чердак лестнице, где и нашла отведённой ей комнаты в конце коридора за дверью с табличкой Финела. И Камила. Она бы не удивилась, окажись на других дощечках такие имена, как Арабелла, Генриета или Кларисса. В Оксли колледж приедут девушки именно такого типа. Тут она одернула себя. И ее собственное имя Теодора не сильно отличалось. Закатив чемодан в комнату, она огляделась. Одна спальная кровать, заправленная, как и другие, пуховым одеялом. В ногах сложен шерстяной плед в темно-синюю клетку. Слава богу, не розовый. У единственного слухового окна также стояло кресло и вместительный комод, а на нем тот же предмет в форме гальки, что и в других комнатах. С любопытством повертив его в руках, Тэ обнаружила надпись Эко на боку и мигающие по кругу огоньки, похожие одно из тех умных устройств, которые записывают разговоры и передают информацию не весть кому. В случае чего всегда можно вытащить батарейки, а пока пусть лежит. В дальней части комнаты. Где наклонные стены соединялись так, что Тэй чуть не стукнулась головой, была еще одна дверь, ведущая в крошечную ванную. Пол недовольно скрипел под ногами, точно старичок с оханьем выбирающийся из кресла. Не особенно ровный пол казалось шел под уклоном, создавая ощущение каюта на корабле, а нестоящего на земле дома. Что ж, особняк старый, это вы и следовало ожидать. Как историка возможность жить здесь приводила Тэю в восторг. Так как здание, судя по внешнему виду и кривым полам, явно было построено не позже XVIII века. Сбросив с плеча спортивную сумку, та вытащила из бокового кармана яблоко и шоколадку. Оба после долгого путешествия выглядели не лучшим образом. В конце коридора она заметила ещё одну дверь, вероятно, в её кабинет. Но туда она успеет и потом. А пока она скинула ботинки, упала на кровать, вгрызлась в яблоко и задумалась. Каждая клеточка её тела болела. А долгов по перелёта в купе с двумя днями в Лондоне, где она бегала по музеям и выбирала, куда можно будет сводить учеников, и её обычно спокойное настроение упало вместе с уровнем сахара в крови. Может, именно поэтому она засомневалась, правильно ли поступила, приехав сюда. Школа эта с призраками прошлого, привилегированные ученики, а теперь и ученицы, другие учителя, 100% из того же теста, что и привратник мистер Батл. Что у неё может быть общего хоть с кем-то из них? Иногда она правда себя не понимала. Нервно дожевав яблоко, она бросила огрызок в корзину для бумаг в дальнем углу комнаты и чуть улыбнулась прямому попаданию. Поднявшись, кинула очки на кровать и отправилась в ванную умываться. Встав на цыпочки, смотрелась в отражение, добросовестно показавшее глубокие тени под глазами и длинные, сейчас слипшиеся в отдельные пряди, прямые волосы. За спиной отражение промелькнула тень, и ты резко обернулась. Ничего. Она даже не успела разглядеть, что это было. Только ветер стучал в ставнями. От усталости и отнюдь не тёплого приёма она превратилась в параноика. Ну-ка, раз соберись. Вытерев руки, она надела очки и направилась в свой рабочий кабинет. Маленький, хотя и с окном в сад, он больше походил на каморку. Раздвинув шторы, В темноте она всё равно ничего не увидела, только какое-то пятно на стекле, оказавшееся отпечатком руки с растопыренными пальцами. Тея потёрла его рукавом, но ничего не произошло. Наверное, он был снаружи. Но как можно было забраться так высоко? До чердака не достала бы и самая длинная лестница. Отвернувшись от окна, она прошлась туда обратно, разглядывая обстановку. Почти весь пол занимал разноцветный ковёр, в стену были вкручены крючки для одежды. И судя по щепоткам пыли на полу, совсем недавно. На столе ее ждала стопка бежевых папок с именами новых учениц Оксли, которые она с любопытством пролистала и решила забрать с собой в комнату. Главной задачей сейчас было распаковать вещи. С чем-то я справилась быстро, разложив одежду в комоде, а туалетные принадлежности в ванной. С одной сумки ты я достала металлический цилиндр, небольшую фотографию в деревянной рамке и пару книг. Все уместилось на книжной полке у стола. На форзаце верхней книги значилось Гар, сентябрь 1965 года, Милхаус, Оксли колледж. Она знала эту надпись на из усть Гар Генри Адам Раст. Вот почему она сначала открыла веб сайт Оксли колледжа и не раздумывая приняла решение. Воспоминание всплыло в памяти непрошеной картинкой. Они сидели вместе на заднем крыльце их загородного дома в Мельбурне, и отец терпеливо чистил отбеливательным фирменные белые кеды. В ожидании традиционной воскресной партии. И хотя для всех это было просто развлечением, отец всегда боролся с самоотверженностью игрока Уимблдона. Рядом всегда ждала наготовить леющая сигарета и запотевший бокал пива. Как он всегда хотел победить. Тэн нахмурилась, вспоминая. Они с младшей сестрой Пип никак не могли его обойти. "Плянных не брать", был его любимый клич, когда бы они ни оказывались по разные стороны поля. Нождаясь в его одобрении и внимании, они терпели поражение за поражением. Тее сомневалась, что хоть одно из них удалось хоть раз его обыграть, будь то теннис, карты, шахматы или вообще что угодно. И хорошо, потому что проигрывать он терпеть не мог. И несколько дней потом ходил мрачнее тучи. Тея закрыла книжку и уже собиралась ложиться, как вдруг везде погас свет. Повисла гнетущая тишина, и волоски на шее стали дыбом. А затем откуда-то из глубин дома раздался пронзительный, необъяснимый скрип.